Часть первая. Эффект обезвоживания. «Почему я здесь?» Нейт лежал на спине и медленно приходил в себя. Глаза пронзали иголочки боли, в висках и затылке разлилась неприятная тяжесть. Тело горело, суставы ломило, как после многочасовой работы. Щурясь от света, он увидел, что вокруг зеленела трава, а посреди ослепительно-голубого неба за ним наблюдало солнце. «Где я?» Мужчина со стоном приподнялся и замер в изумлении. В паре метров от него лежала худая темноволосая девочка. Она тоже заметила мужчину, угрюмого, похожего на растерянного варвара, и от испуга взвизгнула. Вскочив, она опять отползла на край поляны. Некоторое время они молча изучали друг друга. «Кто вы?» — робко спросила девочка. Она настороженно глядела на него из-под шапки спутанных черных волос. Он нахмурился. В голове вертелись беспокойные мысли. «Кто эта девочка?» И почему он здесь? Он ничего не помнил. Только вспыхнули и исчезли смутные воспоминания кабинета, улыбок и рукопожатий. «Я очнулся минуту назад», — сказал он. Откуда-то из леса едва доносилась музыка, будто далеко в чаще прятался оркестр. «Где Клэр?» — спросила девочка. В глазах её блестели слезы. «Какая Клэр?» — не понял он. «Пожалуйста, давай пока без вопросов». Он огляделся. Вокруг выселись исполинские сосны с темно оранжевыми стволами, и темнела непроходимая чащоба из папоротников и кустарников, в которой редкими пятнами были разбросаны бело желтые цветы. Справа вдали голубели очертания гор. Мужчина не отводил взгляда от зарослей, щурясь еще не привыкнув к блеску солнечного неба. Лес вокруг гудел, стрекотал, попискивал. «Я ни в чем не виновата», — бормотала девочка. «Я шла домой, открыла какие-то двери, а дальше темнота». — У тебя есть что-нибудь в карманах? Может быть, телефон или... — Нет, — заплакала она. — Я хочу домой. И стала судорожно тереть руки. — Какие же они грязные! — схлипывала она. — Мыло! Мне нужно мыло! Вырвав зеленый ползучий стебель, она пыталась втереть его в ладони. — Успокойся, прошу тебя! — сказал мужчина. — Какое мыло? А эта дрянь может быть ядовитой! Он держался за голову и покачивался вперед назад как маятник. — Мне надо срочно помыться! — стянала девочка. — Я так не могу. — А Где твоя мать? — Меня воспитывает тетка. Где же она? — Я не знаю, — Раздраженно ответила девочка. Он на мгновение задумался. — Нужно выйти из леса и найти людей. Над ним бесшумно порхала крупная серая бабочка. Вдруг из зарослей, заглушая музыку, раздался рев, который вполне мог принадлежать крупному зверю. Девочка испуганно завертела головой. — Надо идти, — повторил мужчина. Он подошел к ней и, помогая подняться, сказал «Нейт». «Я не понимаю вас». Она высвободила руку. «Как же здесь грязно. Мне нужно воды и мыло». «Нейт, меня зовут Нейт», нетерпеливо повторил он. «Что тут непонятного?» «Сифинь», прошептала она. «Я сифинь». Они оба были одеты в черные хлопковые штаны и белые майки. Нейт сорвал с куста несколько огромных мясистых листьев, оставил себе один, а остальные протянул девочке. «Оберни голову!» — он указал на небо. «Солнце печет. Она завернулась в них, как в полотенце. Листья упали. Тогда он помог закрепить их, связав в узелки волокна, выступающие из мякоти. «Иди за мной!» «Откуда эта музыка?» — спросила девочка. «Там люди!» — сказал он уверенно. Нейт ориентировался на звуки мелодии, которая с каждым шагом звучала все громче и отчетливей. Впереди стеной стояли деревья, оплетённые плющом, покрытые грибами и бурыми лишайниками. Под ними разрослись густые папоротники, но вскоре сквозь заросли им открылся просвет — синие проблески океана. «Почти пришли!» — выдохнул Нейт. Берег был усыпан галькой и серым песком. Местами грудились черные валуны базальта, облепленные высохшими коралловыми гроздьями. Нейт вытер лицо. Порыв ветра охладил его разгорячённое потное тело. В горле нестерпимо жгло, а на зубах скрипел песок. «Музыка идет от воды!» — сказал Нейт, с тревогой оглядывая берег. «Но здесь... здесь никого нет!» «Ага», — еле слышно ответила Сифинь. «Это означает, что где-то неподалеку уплывет судно!» Он не нашёл иного объяснения. «Звук хорошо движется над водой!» Он упал на колени, умыл лицо, прополоскал рот, но проглатывать воду не стал. Она приятно холодила небо и потому пить захотелось еще сильнее. Сифинь, не двигаясь, стояла позади него. «Можно я попью?» — спросила она. «Нет!» — ответил он. «Почему?» «Вода соленая, ее нельзя пить, я лишь прополоскал рот». Девочка нахмурилась. «Думаю, нам лучше пойти вдоль берега», — предложил он. «Так мы выберемся к людям». На него вдруг навалилась усталость. Сифинь подошла к кромке воды. «Отвернись», — попросила она. «Пообещай, что не будешь пить». «Обещаю». Она оттёрла себя вспененным мокрым песком, руки и ноги. И тут он услышал, как она заплакала. Внутри него все сжалось. В отчаянии она упала на колени и принялась бить кулаками по воде. «Я все понимаю», — сказал он негромко. В голове крутились десятки вопросов. Прежде всего нужно было вспомнить главное. Как он попал сюда? Кто эта девочка? И что произошло накануне? Какой-то бред! На куске гранита, омываемом волнами, он нашел синеватые мидии, которые крепко присосались к камню. «В Нидерландах сырыми едят, кажется», — подумал он. Поднял гальку, сбил два моллюска и расколол их раковины. «Я не буду!» — девочка с отвращением помотала головой. Закрыв глаза, не жуя, он проглотил обе мидии и поморщился. Запить их было нечем. В голове затуманилось от жажды. Мрачно вглядываясь в океан, покрытый дымящимися зеленоватыми валами, он искал глазами судно, с которого доносилась эта странная музыка. Но горизонт казался пустым. Было что-то таинственное в этих мелодиях. Не возникали же они из ничего. «Что это за глушь?» Он нахмурился и тихо выругался. Снова войдя в заросли леса, они нашли желто оранжевые плоды, похожие на манго. Лес был полон звуков. За деревьями гомонили его невидимые обитатели. Что-то стрекотало, пищало, цокало. Нейт гнал от себя все посторонние мысли, сосредоточившись на двух самых важных. Во-первых, нужно каким-то образом найти воду. Во-вторых, выяснить, как он здесь очутился. Не меньше двух часов они кружили по лесу, и их легкая одежда оказалась изодрана в клочья, ноги исцарапаны, а свежие раны, олеющие кровью, привлекали мух. «Здесь никого нет», — сказала девочка. Пойдем вдоль берега», — снова предложил он. Под ногами хрустели галька, пустые крабьи панцири, сухие обрывки водорослей. В небе, налившемся ярко-синевой, кружили чайки. Но их не было слышно. Чаечьи крики перекрывала надоедливая музыка. «Что я здесь делаю?» Девочка с тревогой взглянула на мужчину. Он покосился на нее. казалось, еще немного, и она снова заплачет. «Я растерян не меньше тебя», — подумал он. «Не знаю». От океана потянулась волнующая мелодия, которая напомнила Нейту дом. Он подумал о матери, к которой обещал приехать утром, и с трудом подавил спазм, возникший в горле. Жажда заставляла открывать рот и дышать, чуть высунув язык. Девочка вдруг подбежала к кромке океана, опустилась на колени и стала черпать воду двумя руками. «Не пей!» — закричал он. «Я очень хочу пить!» «Нельзя!» — она злобно на него взглянула, но послушалась и поднялась на ноги. «Мы найдем воду!» — пообещал он. «Потерпи! От соленой воды будет только хуже!» «Меня... Меня тошнит!» «Потерпи!» — Ее начало трясти. «Откуда эта музыка?» — закричала она, рыдая. «Господи, я хочу домой!» Часто дыша, девочка билась в истерике. Он ждал, когда она успокоится. Наконец она посмотрела на него глазами, полными боли, и с горечью сказала. «Вас зовут Нейт, верно, да? Так вот, господин Нейт, здесь нет людей. Мы умрем здесь же, на этом песке». Он подождал, пока ее эмоции стихнут, и ответил. «Хорошо, но сначала найдем воду». Затем предложил. «Можно достать фрукты. Точно. В них же достаточно воды. А по дороге, может, отыщем и какое-нибудь озеро». Они углубились в лес, в прохладу папоротников, и, отбиваясь от мух, съели по два желто оранжевых плода. Когда девочку вырвало, он отвернулся. «Кажется, здесь был ручей», — сказал Нейт, указывая на высохшее, поросшее зеленью русло, тянувшееся в противоположную от океана сторону. «Нужно подняться вдоль него, так мы можем найти воду!» Девочка вертела в руках подобранный на берегу зеленый пучок водорослей. «Делай, что хочешь!» Он наклонился и поднял с земли два полупрозрачных камня. «Кварц!» объявил он. Сифинь не ответила. В просвете между деревьями солнце уже клонилось к горизонту. «Нужно идти!» — сказал Нейт. Отмахиваясь от паутин, они поднимались все выше, но русло оставалось сухим. В воздухе разливалась синева. «Так быстро стемнело!» — пронеслась у него мысль. «Что же чувствует девочка, если он сам на грани срыва?» Он оглянулся. Она не сдавалась и, плотно сжав губы, продолжала идти за ним. Мимо промчался бурый зверёк и скрылся в кустах. Еще немного», — сказал Нейт. Склоны, по которым они шли, становились все круче и сужались в лощину, которая казалась особенно темной и мрачной после яркого света на побережье. «Я не могу», — всхлипнула девочка и опустилась на колени. Не голос, а машины и писк. «Даже не думай, поняла?» Он поднял ее и легонько встряхнул. «Ты поняла меня?» Девочка ответила ему тусклым взглядом. «Нужно идти!» Каменную стену озарил луч закатного солнца. «Смотри!» — прошептал Нейт. «Там что-то блестит! Это же пещера!» Под черным углублением в скале сверкала тонкая полоса. «Здесь воздух очень влажный, ты чувствуешь?» Сделав шумный вдох, он заметил, что тело девочки обмякло, а глаза наполовину закрылись. Он успел ее поймать, прежде чем она рухнула на землю, и, положив на плечо, двинулся наверх. Им овладело предчувствие, что они спасены. Он не сводил глаз с блестящей полосы на скале. Пещера оказалась узким ущельем между высокими стенами базальта, внутренней трещиной, укрытой густыми зарослями папоротника. Ветки и кусты создали хорошо спрятанное логово. Нейт нырнул внутрь, и тут же что-то холодное упало ему на шею. Взглянув наверх, он понял, что на своде пещеры собирается конденсат. Сорвалась еще одна капля и разбилась о его щеку. По стенам тянулись мерцающие в полутьме ручейки. «Вода!» – прохрипел он. «Здесь вода!» Он опустил девочку, прислонив к стене, и пальцами смочил ей губы. Очнись, дитя! И лишь когда она пришла в себя и удивленно на него взглянула, он припал к одному из ручейков и начал жадно слизывать с камня влагу. Это была скудная, грязная струйка, но ему было все равно. Он пил с мучительным наслаждением, позабыв обо всем. Сифин прижалась к противоположной стене и пила долго причмокивая. становилось холодно. Прозрачное небо быстро темнело. Одна за другой загорались звезды. Просветы между деревьями, прогалены в чаще, голубоватые при свете дня, теперь пугали своей чернотой. Лес слился в темную бесформенную массу. Нейт упорно высекал искры над горсткой сухих листьев. Он весь взмок и почти искрошил один из камней, когда листья, наконец, стали тлеть. Несколько раз он случайно ударил куском кварца по суставу большого пальца, и теперь в этом месте пульсировала боль. Пламя робко вспыхнуло, поползло по веточкам и осветило тьму. Пещера оказалась небольшой, не более 7 метров в длину и двух в ширину. Со свода грязно-серыми клыками свешивались сталактиты. Нейт подложил в огонь заранее подготовленные крупные сучья. Он молчал, напряженно следя за пляшущим пламенем. «Надеюсь, это не жилище какого-нибудь страшного зверя», — услышал он голос девочки. «Не думаю», — пробормотал он. «Простите меня, пожалуйста. Просто мне страшно, и я хочу домой». Она вдруг прижалась к Нейту, и он почувствовал, как сильно она дрожит. Он кивнул. «Всё будет хорошо», — добавила она. В ней произошла неуловимая перемена. Вода придала ей сил. «Да, я знаю», — ответил он. «Кто такая Клэр?» — раздался глубокий вздох. «Моя тётя. Она заботится обо мне». «А твои родители?» «У меня их нет». Они вдыхали аромат горевших веток. Можно было, наконец, расслабиться и всё обдумать. Но музыка океана, приглушенная лесом, всё так же его тревожила. Девочка заснула. Костер давно погас, от стен шел холод, Нейта колотила дрожь. Он выглянул из пещеры и разглядел в темноте колеблющиеся верхушки папоротников. Что они здесь делают? И почему он ничего не помнит? «Похоже на сон», — сказал он себе. «Яркий и правдоподобный, будто реальность». Так он довольно долго утешал себя. Изредка в голове проносились пугающие мысли, оставляя жаркий след страха. «А если нет, тогда что? Похищение? Авиакатастрофа? Или что-то другое?» «Кто эта девочка?» Все это явный бред, нагромождение нелепостей!» Он нарвал папоротников и словно одеялом укрыл ими Сифинь. Лег рядом, но долго не мог заснуть, с тревогой вглядываясь в темноту. И лишь когда заголосили птицы, его сковала дрема. Перед глазами повис тяжелый бархатный занавес, тело поплыло по волнам, и Нейт провалился в сон.